Итак, Николай Иванович, в воскресенье, 24 апреля, около 10.45, ты в компании своего шефа остановился здесь, в ожидании неизвестного тебе человека. Долго ждали? Нет, минуту-другую. Хорошо. Откуда он появился? Сзади подошел. Подошел и сел в правую заднюю дверь. Хорошо. Ты его издалека увидел? «Да я не смотрел зачем он мне ясно а вот скажи может быть он на машине подъехал не было какого транспорта сзади легкового грузового все равно хоть на этой стороне улицы хоть на противоположной водила призадумался вспоминая нет наконец сказал он кажется не было У опеля боковой обзор хороший не зеркала лопаты, Кажется, никого не было. — Ладно, кури пока, — распорядился Петрухин. — А мы с Леонидом Николаевичем выйдем ненадолго, ножки разомнем. Приятели выбрались из опеля и, не сговаривая, сдвинулись назад. Туда, откуда пришел убийца с обрезом под полой плаща. Туда, куда он потом ушел. Два часа спустя, выезжавшие на реконгенсировку местности петрухины купцов, сидели в кабинете Брюнета. Официальное представление напарника работодателю прошло в деловой дружеской обстановке. Рад, весьма рад. Надеюсь, мы вместе хорошо поработаем. Для меня рекомендация Дмитрия Борисовича «Хм, дорогого стоит. И завершилась дегустация элитного французского коньяка. После того, как все контрактно-подрядные формальности были улажены, Брюнет выкрикнул по селектору секретаршу и затребовал доставить на очередное Провилова, счастливо освободившегося, хотя и не выездного теперь вице-президента магистрали. Господин Строгов, еще не отошедший от утренней выволочки, устроенная ему брюнетом в соответствии с пожеланиями Петрухина, выглядел подавленным. А вот Виктор Альбертович, напротив, едва только компаньон пересек порог директорского кабинета, и оживился, и возбудился. «Вот, господа, полюбуйтесь на красавца. Строгов, Игорь Васильевич, мой заместитель и, можно сказать, соратник, так душой за дело скорбит, что прямо мама Лёля расстреливает нерадивых сотрудников, не отходя от кассы». «Виктор!» – поморщился вице-президент. «Что, Виктор? Я уже 40 лет, Виктор. Но ни разу за 40 лет мне так в карман не гадили, Игорёк. В моей биографии всякое было». Вон Борисович не даст соврать. Всякое было. Но такой мажорчик еще не лобали. Партитуры такой в природе нет. Но я же не мог знать, что так получится. Как-то очень по-детски. Разве что не шмегая носом запречитал Строгов. Я же не хотел, Витя. Это никого не гребет, Игорь. Вот это ты видел? Голубков взял лист бумаги и брезгливо толкнул его по полированной столешнице. «Это факс из Хельсинки, от Московцева. Позавчера пришел. Когда ты в Крестах отдыхал, пересравшиеся финны, дорожа в отличие от тебя деловой репутации, подписали контракт не с нами, а с Харламычем. Ознакомься, пощелкай куркулятором и прикинь, на какую сумму мы пролетели. Из-за твоего я не знал, что так получится. А вот еще». Следом за листком по столу прошуршала газета. Прочти, будь ласка, про то, как криминальное прошлое господина Голубкова явно не желает его отпускать. Но ведь это чистой воды недоразумение. Меня, меня же освободили. Все кончилось. Мудак, сказал брюнет почти ласково. Конченый, мудак. Все только начинается. Главбуха дергали в обэб. Меня вчера три часа парили в следственном. Знаешь, что сказали? что будут меня долбить, пока я не сдам своего мокрушника. Втянувший голову в плечи Строгов, более не пытался возражать. Просто смотрел в ковролины и обиженно пыхтел. — Все. Сейчас ты все расскажешь Дмитрию Борисовичу и Леониду Николаевичу. — Зачем? — Затем, — рявкнул Голубков. Несколько секунд партнеры по бизнесу глядели друг на друга. Потом Строгов отвел взгляд, вытащил из кармана пиджака блестящую упаковку таблеток, отделил одну и положил в рот. Я не могу сейчас. У меня голова болит. Очень. Если у кого-то в этом кабинете по-настоящему и болит голова, так это у меня. Причем уже две недели к ряду. Виктор Альбертович сердито выбрался из-за стола, подтолкнул Строгова к диванчику на котором сидели с искорей наемники, а сам направился к выходу. Все, я к налоговикам. Между прочим, Игорек, это тоже твоими стараниями. Дверь за брюнетом с грохотом захлопнулась и Строгов настороженно уставился на незнакомых мужиков. Присаживайтесь, Игорь Васильевич, по-хозяйски великодушно предложил Петрухин. В ногах правды нет, а она сейчас, ой, как потребуется я я вас не вполне понимаю ничего страшного объясним я буду разговаривать с вами только в присутствии адвоката скорее писнул нежели громыхнул вице-президент о как к слову а кто у нас адвокат александр моисеевич штурм ба старик штурмовик я ш его отлично знаю встрепенулся купцов редкий жучило Редкий и жутко дорогой, но профессионал что есть, то есть. «Душный вы человек, Игорь Васильевич!» – проворчал Петрухин. «Адвоката! Глупости все это!» «Непотребен нам с вами никакой адвокат, потому как мы с коллегой и сами те еще жучилы!» «Да вы садитесь, садитесь!» «Вот хорошо! Начнем, пожалуй, с самого простого. Где вы были в промежутке с полудня двадцать четвертого?» вплоть до момента добровольной сдачи в руки полиции. Зачищали следы хвосты? Какие еще хвосты? Я, я был... Дома вас не было. Трубка была отключена. А может, вы намеренно ввели в заблуждение водителя и, отпустив его, воссоединились с подельником? Каким еще подельником? Никого я никуда не вводил. Я, я, я был у одной женщины. Приятно слышать, что в среде топ-менеджеров сохранились мужчины с правильной ориентацией, хмыкнул Купцов. Что за женщина? Телефон, адрес. Тут же взял быка, вернее корову за рога, Петрухин. Чем не сказано, возмутил вспыхнувшего праведным гневом Строгова. Послушайте, это в конце концов не ваше дело. Наша голуба, наша. У нас с вами, Игорь Васильевич, дело одно и общее. «Пока вы не оказались причастны к убийству, да, то было ваше личное дело. Но теперь все обстоятельства вашей жизни мы будем изучать под микроскопом». Но, поняв, что яростная гордость не проканала, Игорь Васильевич попытался нажать на педаль мужской солидарности. «Поймите же, как мужчина мужчину, мне не хотелось бы...» Строго фасекся, поймав на себя суровый взгляд Петрухина, и сдался. Черт с вами. Ее зовут Ольга Викторовна. Телефон 909-43-54. Только, я вас умоляю, она замужем. То есть вы хотите сказать, что звезды легли столь удачно, что именно в пресловутое кровавое воскресенье супруг Ольги Викторовны анекдотический убыл в командировку? Или вы всю ночь романтически прогуливались под полной луной, Мы провели эту ночь на Рихарда Зорге. Я, я видите ли, купил однокомнатную квартиру. Специально, чтобы встречаться с ней. Неслабо. Широкий ты мужик, Игорь Васильевич. Да, в какое время вашу пассию можно застать дома так, чтобы не встретиться с ее мужем? Днем. Она не работает. Давайте я ей позвоню, и вы сами убедитесь, что... Звонить ей не нужно. По крайней мере, сейчас. Кстати, адресок вашего любовного гнездышка, будьте любезны. Строгов могильным голосом продиктовал, а купцов старательно записал. Замечательно. Ключи от хаты, будьте любезны. Вице-президент магистраля вытащил из кармана связку, снял с кольца два ключа, демонстративно швырнул на столешницу. Идиотство какое-то. Вы ведете себя хуже ментов. Приятели обменялись лукавыми взглядами. Мол, где интересно, это комплимент или как? Мы с Леонидом Васильевичем сейчас выйдем, пошепчемся. А пока мы отсутствуем, вот вам домашнее задание. Напрягите память и постарайтесь детально вспомнить, когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с вашим злым гением. Кстати, как его звали? Саша. Сдрогнув, автоматически ответил строго. Тут же укорив себя за то, что на испуге выболтал настоящее, а не вымышленное имя. Прекрасно. Вот о Саше и поговорим. И учтите, отмазки на амнезию приниматься не будут.